короче говоря решено было составить компанию я вношу деньги менахмендел смку а что бог даст пополам поверьте мне сказал менах мендел я с вами рэптевье рассчитаюсь бог даст честно как самый добропорядочный человек и вы, надеюсь, будете получать деньги, деньги и деньги. Аминь, — ответил я, — и вам того же. Из таких бы уст да богу в уши. Однако непонятно мне одно. Как коту Ваське речку переплыть? То есть, понимаешь, я здесь, ты там, деньги... — Ведь это, знаешь, материя деликатная. Уж ты не обижайся, я без задних мыслей. Помнишь, как у правца Авраама сказано? Сеющий во слезах с песнью пожнет. — То есть лучше наперед оговорить, нежели потом слезы проливать? — Ах, — спохватился он, — может быть, вы хотите расписку? «Пожалуйста, с удовольствием!» «Погоди-ка, — сказал я, — если подойти к этому делу с другой стороны, то ведь одно из двух, если ты захочешь меня зарезать, то чем уж тут расписка поможет?» «Как в Талмуде сказано, не мышь ворует, а нора, платит-то не вексель, а человек». «Ну что ж поделаешь, — Повис на одной ноге. Буду висеть на обеих. «Поверьте мне, — опять сказал он, — честным своим именем клянусь вам, рептевье. Да поможет мне Бог. Обманывать вас, рептевье, я не собираюсь. Боже, меня сохрани. У меня в мыслях лишь одно — честно, честно и благородно делиться с вами поровну, доля в долю. Вам половина?» Мне половина, мне сто, вам 100, мне двести, вам двести, мне триста, вам триста, мне четыреста, вам четыреста, мне тысяча, вам 1000. В общем, достал я свои несколько рублей, трижды пересчитал, руки у меня тряслись, подозвал старуху свою в свидетели. Еще раз объяснил Менахем Мендлу, какие то кровные деньги, и отдал их ему. Зашил в боковой карман, чтобы, упаси бог, в дороге не украли. Уговорились мы с ним, что не позднее будущей недели он напишет мне подробно обо всем. Попрощались честь честью, расцеловались сердечно, как полагается родственникам.